Глава 18. На накрытом к завтраку столе лежал конверт от Элгена. Цена в смете оказалась настолько низкой, что Эллен поначалу не поверила цифрам. Примерно десятая часть суммы, которую можно выручить за любой из домов в Норридже. «Это означает лишь то, что они смогут привести в порядок дом стерлингов», сказала она себе, «но она еще должна взглянуть на среднюю школу». Она набрала номер, оставленный Кейт Уэст, и секретарь предложила ей приехать и увидеть все собственными глазами. Эллен уложила чемодан и выписалась из гостиницы. Как только машина проехала между первыми хребтами, Старгрейв исчез. Еще пару миль элен ехала в окружении скал, напоминавших дуги нескольких концентрических кругов из камня, слишком больших, чтобы увидеть их целиком, или же фрагменты чего-то такого, чью изначальную форму можно постичь лишь после сотен лет исследований. Эти скалы наводили на мысль, что ландшафт еще когда-то давно пытался сложиться в какой-то орнамент над лесом. Пятнадцать минут езды от Старогрейва, и хребты уменьшились до каменных валов в милю шириной, состоявших из сотен скальных обломков, позади которых расстилался, напоминая клетчатую шотландскую ткань, вереск с известняком да трава, усеянная каменными барашками. Если не считать барашков настоящих и криков одинокого кулика, Единственным признаком жизни здесь было пятно, поблескивавшее впереди. Пятно оказалось зеленым двухэтажным автобусом, который возвращался из Ричмонда в лиц Водитель автобуса помахал элен ее Volkswagen качнуло воздушной волной от большой машины, а затем он исчез из виду, лишь отблеск его стекол вспыхнул в ее зеркале заднего вида. Когда автобус скрылся за горизонтом в стороне Старгрейва, она услышала где-то над головой пронзительный птичий крик, такой вышине, что звук успел истончиться, спускаясь оттуда. По какой-то причине, которую сама она не смогла понять, ей представилось, как автобус, перевалив через гору, превратился в чайку, темную и огромную, как ночное небо. «Придержи воображение», — посоветовала она самой себе и передернула плечами от неожиданного озноба. Ричмонд представлял собой скопление домиков из коричневого кирпича под сланцевыми крышами, напоминавшими элен гигантское гнездо птиц с пустошей Она влилась в поток транспорта, держа Путина обелиска с каменным шаром на верхушке и остановилась рядом со школой. Пересекая пустынный двор, она услышала звуки оркестра, более-менее попадавшего в ноты. Долговязая школьница в коротенькой юбке, разносившая по классам сообщения, проводила ее к директрисе, пышной даме со спокойным голосом, которая предложила элен кофе и подробно расспросила о Маргарете Джонни, прежде чем показать свою школу. Ученики здесь казались сообразительными и радостными, и на Эрин произвели впечатление и учебный процесс, и его результаты. «Если вы решите записать к нам свою дочь, — сказала директриса, — я бы хотела узнать об этом пораньше». Эрин больше не видела причин затягивать с решением. «Я хочу записать ее прямо сейчас», — сказала она, и тут же ощутила себя совершенно свободной от всяких сомнений. Она ведь всегда сможет отказаться, если вдруг передумает, — решила она, направляясь на юг через долину Йорка. Но с чего бы ей передумать? Спустя несколько часов в лучах блеклого заката она въехала в Норридж и, когда сворачивала на свою улицу, уже зажглись фонари. Дети, услышав, как хлопнула дверца машины, выскочили из дома ей навстречу. — Мы туда переедем? — выкрикнула Маргарет, а Джонни подхватил эхом. — Переедем! Дайте мне хотя бы в дом войти и неужели никто не хочет меня поцеловать?» Джонни затопала к дому с ее чемоданом, а Маргарет, взяв ее за руку, принялась болтать о том, как прошел день в школе, словно ей была невыносима тишина, в которой повис ее вопрос. «Я бы не отказалась от чашечки чаю», намекнула Эллен, упав в кресло в гостиной. «А мы еще десять минут назад догадались, что так будет. Правда, дети?» — отозвался из кухни Бен. Уже скоро он появился со сходившими паром чашками в каждой руке и поцеловал ее таким долгим поцелуем, что она побоялась расплескать свою чашку, которую он успел ей отдать. «Ты сегодня сразу поехала домой?» Эллен предпочла бы отдохнуть, прежде чем начнется кутирема, но не надо было заводить детей, сказала она себе, если хочешь отдыхать. «Нет, я заглянула там в среднюю школу». Маргарет подскочила на месте и выпучила глаза, словно все ее тело обратилось во внимание. «Она хорошая? Тебе понравилось?» «Послушай, Маргарет, я еще не сказала, что мы туда переедем». Маргарет стиснула кулаки и зубы, шлепнувшись на стул. «Ну, мама!» Эллен стала ее жалко. «А ты, Бен, что думаешь теперь?» «Насчет Старгрейва — то же самое, что я говорил перед твоим отъездом». Она протянула ему смету от подрядчика, отметив, что он приятно удивился. «А вы двое слушайте меня», — объявила она детям. «Я хочу удостовериться, что вы сознаете, на что будет похожа жизнь там? Жизнь, а не просто воскресная поездка. Подумайте, насколько тот городок меньше Норриджа. Подумайте о тех местах, куда вы не сможете там пойти». Только это она и успела сказать, потому что дети вскочили с мест и заплясали по комнате, а потом кинулись ее обнимать. «Когда мы переезжаем?» — выкрикнула Маргарет. «Через несколько месяцев самое раннее». Когда дети отпустили ее и, взявшись за руки, закружились по комнате, она обернулась к Бену. «Что ж, похоже, решено. Пора нам уже отправиться в большой мир». Он выглядел довольным, однако она предпочла бы, чтобы он высказался более прямо. Позже, слишком уставшая после целого дня за рулем и способная только лежать в постели рядом с ним, она сонно пробормотала. «Знаешь, как они нашли Эдварда Стерлинга?» В недрах леса, который тогда еще даже толком не вырос. Я не о том разе когда он погиб, я имею в виду, когда ему пришлось вернуться в Англию. Где-то под полуночным солнцем, там, где может оказаться только чокнутый или же англичанин. Как думаешь, чего он искал? Кого-нибудь, кто сможет рассказать ему самую древнюю сказку на свете, наверное, ответил Бен и улыбнулся немного презрительно. На самом деле понятия не имею. Я всегда считал его больше легендой, чем родственником». Он был фольклористом, а о книге, которую он писал, когда умер, я помню, что это было собрание сказок и легенд о полуночном солнце. Насколько я знаю, в книге не говорилось о том, что именно он обнаружил в самом конце. А ты знаешь, что когда его нашли, он был без одежды? Нет, не знаю, хотя, наверное, мог бы догадаться. От деда я слышал, прадед с трудом дождался, пока оттает перед тем, как его зачать. Должно быть, Эдвард был горячий перец, а раз холод так на него воздействовал. «А кто тебе рассказал?» «Подрядчик. Мне кажется, об этом знает весь Старгрейв». «Ага, кроме меня». «Неужели никто из твоих школьных приятелей не разболтал тебе?» «У меня не было настолько близких приятелей. Подозреваю, это семейная черта». «Как думаешь, твоих родных беспокоило, что столько народу это знает?» «Насчет старины Эдварда. Подозреваю, что да. Они все-таки были не настолько странными». «Возможно, поэтому они держали остальных на расстоянии?» «И поэтому, и еще потому, что не желали смешиваться со стадом». Бен уперся локтем в подушку, приподнявшись на Деллен. «К чему ты ведешь? Что за загадка?» «Мне просто непонятно. Если они испытывали в Старгрейве подобные чувства, почему не уезжали оттуда?» Она вдруг испугалась, что копнуло его воспоминания слишком глубоко или слишком грубо, потому что в его глазах появился холодный блеск. «О чем ты на самом деле? Ты передумала?» «Пытаешься убедить меня не возвращаться туда?» «Конечно нет, Бен». «Потому что, если у тебя имеются хоть какие-то сомнения, мы просто останемся там, где мы сейчас». «Я действительно хочу переехать. Я уверена, что люди там будут нам рады. Я только хотела удостовериться, что будешь рад и ты». «Тогда хватит переживать». Он коснулся ее щеки так нежно, что сначала она не поняла. Он утирает с ее лица слезу. «Я не хотел говорить раньше», — продолжал он и я не могу объяснить, откуда такая уверенность, поскольку и сам не знаю, но я чувствую, что стану там другим человеком. А можно мне оставить того, за которого я вышла замуж? — Погоди, сперва испытаешь новую улучшенную версию, — подмигнул он и провел пальцем вдоль ее позвоночника, вызвав сладкую дрожь. Когда его рука остановилась на ее ягодицах, она свернулась клубочком, прижавшись к нему, и почти сразу провалилась в сон. Главным событием недели стало предложение от Керрис Торн. 20 тысяч фунтов аванса к авторскому вознаграждению за две следующие их книги, на которые издательство Эмбер покупает права. «Это доказывает, какие надежды мы возлагаем на ваши книги», заверил их Керрис, когда они позвонили ей. Бен держал трубку между своим лицом и лицом элен «Мы будем выступать в качестве вашего агента, поскольку своего у вас нет. Давайте я пришлю контракты и если что-то в нем вас не устроит, сразу звоните». «Звучит отлично», — одними губами проговорил элен и Бен сказал в трубку. «Звучит отлично». Контракт прибыл через три недели, и Кирис, судя по голосу, обрадовалась, когда они попросили кое-что изменить. «Вы в любом случае сохраняете права на публикацию и удваиваете число авторских экземпляров. Я с вами, чтобы вы были счастливы». К этому времени Эллен уже отправила веявшее ледяной вежливостью письмо Сиду Пикоку, благодаря его за участие и выражая надежду, что он будет рад узнать о полученном ею более выгодном предложении. А еще она возвратилась в Старгрейв, чтобы понаблюдать, как идет ремонт дома, поскольку Доминик Миллиган попросил Бена обходиться пока без выходных. В заново штукатуренных стенах нижнего этажа со снятыми с пола потертыми коврами ее шаги отдавались таким эхом, словно она ступала подарочными сводами. Она слышала, как работники Элгена возятся на крыше, словно огромные птицы, и один раз ей показалось, она услышала голос откуда-то из пространства над крышей. Должно быть, это был один из строителей, однако в тот момент ей показалось, что она услышала свое имя. Возможно, по этой причине она смутно подумала о Бене, хотя высокий пронзительный голос нисколько не напоминал голос Бена. Стэн Элгин предложил ей заново обставить дом, выбирая в Старгрэве ковры, краски и обои, она уже ощутила себя честью городка. На следующий день в Норридже она узнала, что одна супружеская пара, оба учителя, предложила цену за ее дом картины ее жизни и жизни ее семьи вырисовывалась, но она все равно не могла не ощущать смутную тоску, расставаясь с домом, где ее дети жили с рождения. Интересно, разделяет ли Бен ее хандру? Он казался настолько поглощенным какими-то мыслями, что она решила не задавать вопросов. Скоро она приободрилась. Еще одна супружеская пара подписала договор о найме дома, оставшегося от тетушки Бена, а Доминик Миллиган провел собеседование с одной молодой женщиной, которая, как он решил, идеально подходит для работы в книжном магазине. Она еще не приступила к работе, когда пришло время в последний раз проверить, как продвигается ремонт в доме стерлингов. Дом как будто переменился. Снаружи он был покрашен в красный цвет осени, за исключением деревянных деталей. Они были ярко-желтыми. Эллин включила центральное отопление и прошлась по всему дому, упиваясь запахами новизны. Единственное обновление, по поводу которого она усомнилась, оказались обои в коридорах и над лестницей с узорами из сосен настолько темных, что требовалось присмотреться, чтобы увидеть зеленый цвет. Однако она научится с ними жить. «Твое здоровье, Стен Элгин провозгласила она вслух, и ей показалось, она услышала, как эхо повторило последнее слово, хотя голос не был похож на ее. Впрочем, если подумать, должно быть, это донесся чей-то голос с улицы. Супруги учителя взяли ипотеку и хотели переехать в Норридж через шесть недель, и у стерлингов подготовка к переезду заняла столько же времени завернуть в газету все хрупкие вещи, убаковать картонные коробки, целые горы коробок поднимались едва ли не до потолка в тех комнатах, содержимое которых они вместили. Позже Бену пришлось разбирать эти горы, чтобы написать на каждой коробке, в какую из комнат в Старгрейве она предназначена. А еще убедить детей, что они переросли по меньшей мере некоторые свои книжки и игрушки. В этой суматохе Бен еще умудрился завершить текст их новой книги, перепечатать его и отправить Керрис за день до отъезда из Норриджа. Утро переезда выдалось солнечным и холодным. Весенний день из тех, что словно балансирует на грани, готовые сорваться обратно в зиму. Джонни потребовал, чтобы ему разрешили помогать грузчикам заполнять их огромный фургон, а потом стоял тяжело дыша и наблюдая, как вырывается изо рта пар от дыхания. «Мы оставляем за собой свое дыхание», — сообщил он. Маргарет поглядела на нарциссы, цветущие вдоль садовой дорожки, и кинулась в дом, чтобы скрыть слезы, и элен позволила ей остаться там, пока не пришло время проверять, все ли они погрузили. Бен разок прошелся по комнатам так, словно не мог дождаться отъезда. элен утерла Маргарет глаза и уговорила ее выйти из оголенных стен. «Это был хороший маленький домик, но новые хозяева позаботятся о нем, а ты только подожди и увидишь, как там уютно будет в новом доме, прямо как под теплым одеялом», — пообещала она.